20 июня, вторник утра, на окрестности Амстердама. На следующий день начал искать занятия, потому что делать было нечего. Все на Зойлеве в мозгу ворочалась мысль насчет того, чтобы плюнуть на все ожидания, загрузиться в Ивеку и отправиться к Москве путем сухопутным. Пообедав, не торопясь настолько, что задницу отсидел на деревянном стуле, пиво попил, у каналов погулял.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 «Хватает добычи ближе. А значит, если они просудно не врут, найти его там будет можно. Есть вероятность, что никакие конкуренты не увели». Разговор пошел о том, как добираться, и я сразу сказал, что лодка у меня есть. «Хорошая метров пятнадцать, только неторопливая очень. Сколько туда идти?» Паша спросил. «А какая у нее крейсерская?» «Семь узлов, вроде», пожал я плечами.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 «Ну так, постреляли чуть-чуть совсем», вроде как засмеялся он. «Дима?» — обернулся я к носатому. «Не, никогда не приходилось», — ответил он вроде даже как с сожалением. «Хорошо», — задумался я. ведь тогда калаша дают тебе, понятно, но умение с ним обращаться и сборку с разборкой ты мне сейчас иви понял?» «Понял», — сказал он, принимая югославскую заставу. «Только я таких в руках не держал вообще». «Все как в нашем, только чуть хреновее», — объяснил я. Приклад, смотри, вот так откидывается, и вот так обратно. Понял? Ага. Ну и молодец. Паша, я и Дима, получаете пистолеты. Глоки. Они без предохранителей, так что сами смотрите, яйца себе не отстрелите. Я выложил два трофейных глока на стол вместе с кобурами, снятыми тогда с убитых албанцев. Заодно по запасному магазину и по паре коробок патронов. Добавил шесть магазинов к калашу и две пластиковые упаковки американских автоматных патронов.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 Тогда свою оглоблю пока отдашь ему, а сам вооружишься двустволкой, решил я. Вблизи она круче любого автомата, но тебя хоть учить не надо. Паша, слышал? Слышал. Дим, нормально справлюсь, делать ты чего? Будешь на все руки от скуйки на подхвате, затыкать с собой прорывы фронта. Затем заговорил уже громче, обращаясь ко всем. Самое главное для всех — слушать меня, как глаз с небес. Это понятно?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 «Значит так», — продолжал я, — «Указательный палец правой руки должен быть выпрямлен и находиться на рамке пистолета или, соответственно, на ствольной коробке автомата в любой момент, кроме того, когда оружие направляется на цель для того, чтобы эту цель уничтожить. Понятно? Для того, чтобы у нас это получалось автоматически, займемся бесконечными повторениями одного и того же движения. Вот такого». Я вытащил из кобуры зигзауэр навел его на спасательный круг, сдвинул палец на спусковой крючок,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 По правому борту проплывали длинные и постепенно растворяющиеся в вечернем сумраке острова с разбросанными тут и там огоньками. Было тихо, только дизель форчал неутомимо. 22 июня, вторник утра. Дельфзиль, северо-восток Нидерландов. График выдержали вполне даже точно, дошли до места ровно за сутки, как Паша и прикидывал. Менялись, стояли вахты, в сущности даже выспаться удалось. Тани с камбузом справлялись, так что и с питанием был полный порядок. На подходе к городу с диким названием «Дельвзиль», как мне удалось прочитать его на карте, я взялся уже за свое оружие. Приготовил М16 с оптическим прицелом и глушителем, выложив рядом большую стопку набитых магазинов. Это будет орудием зачистки местности с безопасной позиции. И негромко и достаточно точно. Приготовил пулемет. Зарядил ленту, рядом уложил разгрузку с двумя дополнительными коробками. Это на случай появления мутантов. Я еще хорошо помнил о том, что говорили ирландцы в крепости в городе Фуенхерола. Они говорили, что на мутанта лучше пулемета нет ничего. И я в это верю. Несмотря на маленький калибр, легкая пулька 5,56 мм с небольшой дистанции наносит страшные повреждения, создавая огромную так называемую временную полость. Это потом, когда скорость падает, повреждения становятся куда скромнее. Но вблизи из такого пулемета можно просто пополам перерезать, полости перекроют друг друга и... Любому суперу должно хватить, тем более в ленте 200 патронов. С чем идти? Взял бесшумный Хеклер. Пусть он против того же супера и слабоват, но он очень, удивительно тихий. Никакого лишнего внимания не будет. На него Эотек поставил и зеленый лазер нацепил вместе с фонарем. Мало ли, где там придется шляться?» Бесшумный Зиг всегда со мной, в кобуре, ну и под разгрузкой запрятан маленький револьвер-андеркавер. Это уже так, если застрелиться разве что, или как самый последний шанс. Почти иллюзорный. Так, гранаты. Теперь без них вообще никуда, причем сплошь светозвук. На мертвяков он хорошо действует, проверено. И дымовая, думаю, что и от атакующих зомби можно дымом прикрыться при необходимости. Проверил снаряжение, как надето, как подогнано. Затем устроил проверку связи, с этим тоже все в порядке оказалось. «Потому кто что делает, еще вопросы есть?» Вопросов не было, зато Паша сказал, указав вперед. «Пришли, вон вход в гавань». «Точно, не перепутаешь. Огромные ангары складов, вытянувшиеся вдоль берега краны, дальше в глубине вообще какая-то бесконечная промзона». «А что тут вообще есть?» полюбопытствовал я. Паша ответил... Здесь химия сплошная, несколько химических заводов, краски всевозможные отсюда возят, и полиэтилен в офигенных таких рулонах. «Это который на теплице идет?» — уточнил я. «Наверное», — ответил Паша. «Тут их полстраны, теплиц этих». Да я заметил. «Интересно, а в нынешних условиях полиэтилен как товар? Хороший или так себе?» «И теплицы, и накрыть, что и гидроизоляция? Он ведь на теплице толстенный идет, прочный, я обратил внимание». А вот если судно найдем и на Питер пойдем, то... А ведь не лишено смысла, пожалуй. Не лишено. Его с этих складов грузят, спросил я, показав на длинный ряд ангаров с надписью «Вагенборг Бульк Терминал», хорошо видим их с моря. Да вроде, пожалуй, плечами. Мы здесь красками грузились, корабельными, вон с тех причалов, видишь, и ходили с ними в Швецию и Финляндию. А вот там, смотри, там Эмден, Германия». Там завод Volkswagen делает пассаты, и тоже краску брали отсюда. А если пройти выше по Эймсу, это речка, то там дальше большая верфь будет, в Хофе. Они чуть не половину больших круизников строят, а заодно газовозы, паромы и что-то еще. И? Чуть подогнал я его, понимаю что он не просто так осведомленность демонстрирует. И тоже краску брали отсюда. Натаскали им эту краску на маленьких general Карга, догадался я. «Именно так обрадовался моей сообразительности Пашка. А стояли они всегда вон там, за тем терминалом. Просто отсюда хрен разглядишь, на месте они или нет, надо в гавань войти. Ну, почти всегда, если точнее». «Так входи. Разве я против?» Лодка неторопливо двигалась ко входу в гавань мимо больших складов, выстроившихся в ряд на рукотворной косе. Затем коса превратилась в бетонную стенку, которая все не заканчивалась и не заканчивалась». За ней были видны выстроившиеся стеной заводы, стоящие вплотную один к другому. Трубы, цеха, какие-то непонятные металлические конструкции. В общем, промзона. И отнюдь не из маленьких, прямо пейзаж в стиле пятилетку в 4 года. Я даже присвистнул, причем отнюдь не радостно. Производство тут все больше химическое, и мне уже представились последствия неуправляемой утечки этих самых химикатов из всех заводов разом и куда попало. Не думаю, что там все так бросили, заглушили, наверное, что смогли, но вот насколько это долговечно. Я бы точно не захотел оставаться поблизости надолго. И не останусь. Кстати, мы тут сейчас ничем не надышимся. И, наконец, показался все же вход в гавань. Лодка начала заворачивать в него по плавной дуге, все выбрались на палубу, даже до того сидевшие в каюте Тани. Никто ничего не говорил, все напряженно ждали. Вот прошли между раскинувшихся крыльями стен, вот прошли между раскинувшихся крыльями стен, вот вошли уже в акваторию порта и пошли обратно уже между той самой бетонной стеной и заводами с такого расстояния впечатлявшими еще больше. Насчет утечки химикатов я немного успокоился. У берега было множество чай, корущих и мельтешащих низко над водой, а это значит, что и рыба здесь есть, так что если воздух и вода даже и отравлены, то не сильно, выдержим. Это что, терминал заправочный? Показал ей вперед на знакомое с виду сооружение. Огромные танки на берегу и что-то вроде плавучей пристани, от которой трубы тянутся к тем самым танкам. Он самый, подтвердил Паша. Тут биотопливо в танкеры заправляли, вон там завод по его производству. Дальше в канале еще один есть, поменьше. Оттуда бункеровщики брали. Так, уже полезные знания. Так или иначе, а горючее здесь есть. Хоть био, хоть нормальное. Как до него добраться, тот еще вопрос, мы это в Нью-Йорке все проходили. Но есть, это всегда лучше, чем нет. Что-то можно придумать. В любом случае, нам повезло в том, что у людей до этого порта пока еще руки не дошли. Хотя оно и понятно, как говорится, все пальцы в рот засунешь, рот порвешь. Людей мало, а портов в Голландии много. Изгиб широкого канала, по которому мы сейчас шли, не позволял разглядеть внутреннюю акваторию порта поэтому компания нервничала все сильнее и сильнее. Да и я вместе с ними. Я тут тоже лицо куда как заинтересованное. Все закрывало некое огромное сооружение с краном, назначение которого я никак не мог понять. Не выдержал, спросил. Паш, это что? Док сухой. Нистерн Сандерн. Как раз сухогрузы строят. Но здесь не строят, только ремонтируют. Понятно, кивнул я. Лодка прошла еще немного, и Паша с Витей почти одновременно выматерились. От всей души. Теперь гавань была как на ладони, и даже мне, абсолютному чайнику, было понятно, что нужного судна здесь нет. У причальной стенки притулились два, пусть и не самых больших, но и не маленьких сухогруза. Еще стояли самоходные баржи такого вида, что мысли о плавании на них в открытом море отпадали сразу. У причалов выстроились буксиры. За еще одной бетонной стенкой в небо тянулся лес мачт парусных яхт. А вот того, что мне описали, здесь не было точно. «Что?» «Конем скатались», — вздохнул я. «Не знаю», — пожал плечами Паша. «Корыто это, Мариетта, обычно вон там стоит, у той стенки», — показал он рукой. «Но это именно что обычно, но не всегда», — в смысле уточнил я. «Если оно здесь, то может быть еще в двух местах». Сказал он это без особого вдохновения, поморщившись. — И? — Туда шлюз. Досели молчавший Дима вдруг сказал. — И что с того шлюза? Кто его открывать будет? Все в пролете, поворачиваем. — Да сейчас, оборвал я его, в основном из неприязни к нему и желания противоречить. — Думать надо. — Все шлюзы вручную открываются, — заговорил вдруг Витя. — Точно знаю. Но медленно шо звездец полдня пройдёт. Почесав в затылке, я сказал, пожалуй, самую умную фразу за последнюю как минимум неделю. «Если что-то открывается вручную, то наверняка есть еще и резервный электропривод от генератора. Кто сейчас на чисто ручной привод будет рассчитывать, если генератором этим рубится на в базарный день?» «Хм, задумался Витя. А ведь точно. Паш, швартуйся куда-нибудь, прикинем палец к носу. Лады, согласился тот». Дима только скептическую рожу скривил, но с ним мне и так уже все ясно было. Всерьез я его не воспринимал, в отличие от его спутников. «А сам шлюз где?» — уточнил я. «Там, за заправочным терминалом», — показал рукой Паша. «Куда ж вартуемся? «Знаешь», — задумался я, оглядывая окрестности. «Давай вон туда, где буксиры, к последнему пирсу, хорошо?» «Без проблем».